Глава 9. Миранда Харт. Утром едва зазвенел будильник, я быстро умылась, собралась и отправилась на тренировку. Откат вчера приглушила вакцина, но от мысли о кресе и воспоминаниях случайной близости во время совместного задания. Меня могли спасти разве что только реальности с монстрами, будто вчерашних мне было мало. Через два часа, выжатое до капли, но довольное своими успехами, я выбралась с полигона и направилась в кафе чтобы позавтракать. Просматривая возле стойки меню, почувствовала чьё-то движение. И тут же обнаружила рядом с собой Криса. Одетый в простые чёрные брюки и белую футболку, он был просто с ног сшибателен. «Доброе утро, капитан Рейс». Очнулась я, приветствую старшего позвания. «Кажется, вся моя тренировка только что пошла на смарку. Я просто не могу устоять перед этим мужчиной и заставить своё сердце биться тише». «Здравствуйте, лейтенант Харт». Отозвался он, даже несмотря на меня и уткнувшись в меню. Защелкал по голограмме, делая заказ, переместился к столику возле окна. И только тогда я смогла сделать нормальный вдох. Через ещё пару минут, осознав, что со стороны должно быть выглядеть странно, что я просто смотрю в меню, вспомнила, что собиралась позавтракать. Выбрала еду, на время отвлекаясь от своих мыслей, оглядела практически пустой зал с редкими посетителями, среди которых обнаружился лидер Ариаты — Кадур. И я издалека поприветствовала его. К остальным же любопытство проявлять не стало, как и заводить знакомств. Столик предпочла практически возле выхода, чтобы лишний раз не столкнуться с Крисом. Я ещё от вчерашнего-то в себя окончательно прийти не успела, а снова он. Когда робот расставлял на столике мой заказ, со мной связался подполковник Брейс, мой непосредственный начальник. Я тут же ответила, подскочила и вытянулась, накидывая защитный полок на лиаре. «Доброе утро, подполковник Брейс». «Доброе утро, лейтенант Харт». Я замерла, ожидая приказа. Наверняка же сейчас в какой-нибудь рейд отправят. «Вы вчера отлично справились с первым заданием». Неожиданно сказал он, и я на мгновение растерялась. Крис после битвы с мутантами докладывала о нашей работе непосредственно правителю Нарану, как и было велено. Я не ожидала, что подполковник Брейс, только несколько часов назад вернувшийся из срочной командировки, уже в курсе дела. «Благодарю, подполковник Брейс». Я тихонько выдохнула, чувствуя облегчение. Так волновалась, что напортачила что не хватило опыта, что из-за постоянных попыток сосредоточиться и не отвлекаться на Криса всё делало не так. Капитан Рейс вас хвалил. Что? Я глупо заморгала и с трудом подавила эмоции, смотря на своего начальника, который, получается, и с Крисом успел связаться и узнать его мнение на мой счёт. Он же не пошутил, да? Я вчера от Криса кроме приказов ничего и не слышала, а сегодня утром он в мою сторону и не смотрел. Разве что добрым утром удостоил. Даю вам увольнительную до завтрашнего обеда, пока выдалась небольшая передышка. С ума сойти. И мысли тут же переметнулись к родным, с которыми не виделось пять лет. Неужели, наконец-таки, встретимся? Благодарю подполковник Брейс. Очнулась я, и в его глазах мелькнула понимающая улыбка, будто он мог читать мои мысли. Впрочем, догадаться о них сейчас было несложно. «Удачной встречи с родными, лейтенант Харт». Попрощался он, отключаясь. Я вдохнула, села на место, машинально притянула к себе тарелку. Сейчас позавтракаю, захвачу вещи и наберу полиару маму. Я так замечтала, что не сразу заметила, как, явно направляясь к выходу, в мою сторону приближается Крис Рейс. Замерла, старательно делая вид, что не пялюсь на этого мужчину. Даже в тарелку ткнула вилкой, чтобы подцепить кусочек еды. Он приблизился, неожиданно чуть подался вперёд, наклонился и придвинул ко мне кружку с блюдцем. Неудачно стоящим на краешке стало. А после, так и не сказав ни слова, ушёл. И вот этот мужчина, на лице которого ни единой эмоции, по словам подполковника Брейса, меня хвалил? Сколько бы я отдала, чтобы это услышать и увидеть? Я выдохнула, провела пальцем по кружке. По тому месту, где её только что касались пальцы Криса. Зажмурилась. Открыв глаза, обнаружила, что ткнула вилку в салфетку и чуть не застонала от досады. Что вот он обо мне теперь подумает? Если, конечно, вообще я хоть как-то задержусь в его мыслях. Я откинулась на спинку стула, приходя в себя, и внезапно почувствовала на себе чей-то взгляд. В нише на расстоянии четырёх столиков от меня сидела красивая брюнетка, в которой я узнала Литу Андреас, одарённую с третьим уровнем способную за час оказаться на другом конце планеты. Она, не скрываясь, улыбалась, словно увиденная ситуация её чем-то развеселила. «Ну что за утро сегодня у меня такое?» Впрочем, осознав, что скоро увижусь с родными, я откинула все мысли и принялась за завтрак. Служебный флайер ещё не успел приземлиться, как из дома появились мои родные. Три часа назад, когда я позвонила маме, сообщив, что лечу их навестить, Вовсе не думала, что соберётся вся родня, отпросившись с работы и бросив все свои дела. От того, что они этой встречи ждут не меньше меня, я невольно почувствовала комок в горле. Прикрыв глаза, сделала несколько глубоких вдохов, проверяя силу. Но сейчас, даже несмотря на моё волнение, пламя было под контролем. Бесконечные тренировки сыграли свою роль. Едва я выбралась из транспортника, как сразу же угодила в объятия отца. «Ну, здравствуй, Миранда», — выдохнул он, обдавая знакомыми с детства лесными запахами хвои и трав. «Как же мы соскучились», — подхватила мама, крепко обнимая. «Я по вам тоже», — только и прошептала, чувствуя, что готова расплакаться от нахлынувших эмоций. Но стоило расцепить руки, как рядом появилась бабушка Гера, а следом все мои тёти и дяди, младшие двоюродные братья и сёстры, я даже не заметила, сколько прошло времени, пока мы обнимались, просто наслаждаясь теплом и тем, что я снова дома. Дома. Я уже успела отвыкнуть от этого места. Теперь казалось, что всё происходившее здесь со мной словно было в другой жизни. И ушло безвозвратно. Всё, кроме любви моих близких. Какие бы расстояния нас ни разделяли, как бы я ни изменилась, родные всегда меня поддерживали, насколько могли. Мы все как-то незаметно и дружно перетекли на кухню, где так знакомо пахло выпечкой с корицей, а на плите готовился фирменный мамин соус. Мои попытки хоть с чем-то помочь тут же пресеклись родней. Передо мной оказалась чашка с горячим чаем, тарелка с пирожками, и практически сразу же посыпались вопросы. О моих способностях и работе. Многого я рассказать не могла. Лишь какие-то небольшие моменты, зато с удовольствием слушала семейные новости и таскала с блюда домашнее лакомство. Два моих младших брата — Гектор и Артус. Впрочем, насладиться разговорами долго не дали и потащили меня во двор, чтобы я показала им свои способности. Посмеиваясь над их нетерпением и любопытством, я сдалась и запустила несколько огненных и световых шариков. «Вот такими, наверное, круто монстров крушить», — с восторгом выпалил Гектор. «Угу, только очень уж. Грязно». Хмыкнула я, вспомнив, в каком виде мы с Крисом выбрались из шахт. Помнится, даже правитель Наран, всегда невозмутимый, едва увидел нас во флайере после битвы с мутантами. Изумленно приподнял брови. Крис вообще словно не заметил, как мы выглядим. А я настолько устала, что это чувство победило смущение. От мысли о моём капитане сердце понеслось вскачь. Я не видела его всего ничего, а уже успела соскучиться. «Все равно круто, сестренка!» — не утерпел Артус, отвлекая меня, и я вернулась к начавшемуся разговору. «Гектор Артус, а к вам те же однокурсники относятся нормально?» Осторожно задала я мучающий меня вопрос. «Ведь одаренных боятся, а их родственников зачастую сторонятся. Или вы им не рассказывали обо мне?» «Мы не скрываем, правду о своей семье», — отрезал Гектор. Кто не хочет принять, что наша сестра одаренная, это их проблема. Я подавила вздох, начиная догадываться, что те несколько драк, о которых вскользь упоминали родители, были не просто так. Меня активно защищали кулаками, безжалостно разбивая всем недовольным носы. Доказывать, что они дураки, мы, конечно, не собираемся, спокойно заявил Артус. Но я относиться к тебе с неуважением никому не позволю. Брат вздёрнул нос и прикусил губу, давая понять, что ни за что не отступится. Смотрю, ни одна я повзрослела. Потрепав их по очереди по макушке, улыбнулась в ответ. А как тут в фокарте отнеслись к родителям и всем остальным родным? «Нормально, в принципе. Тебя же тут с детства знают, Миранда», — пожал плечами Гектор. «Да и отец и наши дяди очень быстро объяснили всем, что монстром тебя считать не позволят». Тут я, признаться, запаниковала, что они там натворили. Как ты переманила на себя пожар и спасла и отца, и заповедник вообще легенды теперь сложили. Чего? — поразилась я. Бабушка даже картину нарисовала и подарила городской галерее. Ты там невероятно красивая вся в огне, а вокруг зеленеет лес. Я совсем растерялась. Так что ты теперь, Миранда, местная знаменитость. Не удивляйся, если начнут просить автографы». Я не удержалась и рассмеялась. Так нелепо это звучало. Я давно знала, как окружающие относятся к одарённым, и не особо верила в слова братьев. Но хоть самых ретивых, пусть и нестандартным методом, отец и дядя угомонили, и то радость. Я прямо почувствовала, как внутри распрямляется невидимая пружина. Просто не переживать, как им живётся все эти годы, у меня не получалось. Родные, боясь вызывать эмоциональный всплеск и спровоцировать потерю контроля над даром. Те наши редкие минуты общения никогда не касались этой темы. «Что там за история про влюблённость в одну девушку, расскажете?» — решила я перевести тему. «Ничего особенного», — хором заявили оба брата. «Ты бы лучше сестрёнка о себе подумала». «Вот только не надо обсуждать мою несуществующую личную жизнь», — возмутилась я. На твоем месте я бы лучше сбежал с сегодняшнего ужина. Почему это? Будто ты не знаешь, на что способен энтузиазм тети Руфин, фыркнул Гектор, пытаясь подпрыгнуть повыше и поймать световой шарик. Она же холостяков со всего нашего города созовет, решив тебя пристроить. Да куда пристроить? поразилась я. У меня же крис есть, и на других я даже смотреть не стану давно зациклена на одном единственном мужчине, самым лучшем. К счастью, я не выпалила это вслух. Что? — встрепенулись братья. Я, вообще-то, с некоторых пор военно обязанная. Нашлась тут же. И у меня теперь всё непредсказуемо. Да и мой дар сильный и весьма опасный, что добавит сложностей. «Не думаю, что всё это помешает тебе завести отношения и со временем выйти замуж», — заявила тётя Руфина, выглядывая в окно. Но кто бы сомневался, что вся моя родня прислушивается к нашему разговору. Правда, с детьми, конечно, придётся подождать, пока срок твоего договора не подойдёт к концу. Но если не захочешь ждать, мы всегда готовы помочь и понянчиться. Я застонала, братья захихикали. Кажется, приближается катастрофа. «Тётя, это плохая идея», — возмутилась я, убирая взмахом руки огненные световые шарики и, взлетая на крыльцо, оказываясь на кухне. «Мама, отец, ну хоть вы ей скажите». Родители переглянулись, отец успокаивающе погладил меня по плечу. «Не переживай, Миранда, тут решать только тебе, и мы поддержим любой твой выбор. Спасибо, папа». Я выдохнула с облегчением. «Хотя я бы пригляделась к тому же Чарли Уэйту, хороший парень», — невозмутимо заметила тётя Руфина. Нет, её ничем не проймешь. Тётя, я понимаю, что ты из лучших побуждений, переживая за меня, но, честное слово, не стоит. Попыталась я сказать как можно мягче. Точно уверена. Поинтересовалась уже буквально вцепившись в меня взглядом. Прекрати, Руфина. Неожиданно поддержала меня бабушка, до этого поливавшая многочисленные цветы, расставленные на подоконниках и никак не вмешивающаяся в разговор. «Не видишь, что ли, что твоё сватовство бессмысленно? Занято уже сердце моей внучки». Мама выронила полотенцем. Отец чуть не поставил кружку с чаем мимо стола. Тётушки Моника и Зарина разом перестали резать овощи на салат. А тётя Руфина поперхнулась кусочком пирога и закашлялась. И все они одновременно уставились на меня. Будто ждали подтверждения словам бабушки Геры. Я нервно сглотнула, чувствуя, как подступает паника. «Похоже, аргументы военно обязаны, и у меня третий уровень дара моя семья просто не принимает», — пробормотала я. В ответ меня пронзили совсем непередаваемыми взглядами. «Но «Ну вот с чего вы решили, что у меня кто-то есть?» — не выдержала я. «И кто он?» — мягко поинтересовалась мама, игнорируя мой вопрос и безоговорочно веря словам бабушки которая редко ошибалась, если дело касалось отношений между людьми. И чем я себе выдала-то? Не понимаю. Но и спорить о таком точно нельзя, только подтвержу все их немыслимые предположения. «Как зовут?» — подхватила тётя Руфина. «Когда прилетит познакомиться?» — хором тётушки Моника и Зарина. «М-да, авторитет бабушки в нашей семье по-прежнему огромен». Я застонала и рухнула на ближайший стол. И что вот им ответить? Что никого у меня нет? Это будет отчаянной ложью. Ведь есть Крис. Мужчина, который даже сейчас в кругу семьи, похоже, ни на мгновение не покидает мои мысли. Врать же родным я не хочу, но и сказать правду. Те растрещались, как земные сороки. Прервал дядя Джен, появляясь из кладовки с найденными для шашлыка шампурами. Вот оно, моё спасение. Уж может, тётя Руфины точно не станет сплетничать о моей личной жизни. Рано видно, ещё для знакомства-то. Да уж, похоже, что-то про него я точно не знала. «Дядя Джен, и ты туда же!» — не удержалась я. «Так ты же вроде и не отрицаешь племянница». Пожал он плечами, и все снова уставились на меня. «Да что ж это такое? Как вообще разговор повернул на мою личную жизнь?» «Сестрёнка, так у тебя правда есть парень?» не выдержал Гектор, показываясь в окне. Я не удержалась и щёлкнула его по носу. Он театрально застонал и рухнул на скамейку. «Ну правда, мы же сгораем от любопытства», не выдержал Артус, словко уворачиваясь от моей попытки поймать его за ухо. «И волнуемся за тебя, дочка», — нашлась мама. Я вздохнула. Если с аргументом нам любопытно я ещё могу бороться, то вот с этим маминым волнуемся, дочка, мне придётся считаться. «Вам не о чем беспокоиться», — ответила спокойно, хотя внутри при мыслях о Крисе всё переворачивалось. И огонь растекался по венам, грозя спалить дотла. Хорошо, что к этому ощущению за несколько лет я уже успела привыкнуть, иначе бы не удержала силу под контролем. Значит, человек он достойный. Неожиданно решила бабушка Гер. Бо! «Ба поразилась я. «Ну с чего такие выводы-то?» «Ну что, ба?» — возмутилась она. «Ты, когда о нём думаешься, осветишься. В глазах вон искры сверкают. А на губы просится улыбка. И предлагаешь этого не замечать?» В который раз все взгляды скрестились на мне. «Вот я попала там. Там всё сложно». — осторожно ответила я, поняв, что промолчать не получится. Но говорить об этом с кем бы то ни было я не хочу. Родственники какое-то время посверлили меня взглядами, но после занялись своими делами. Я вздохнула с облегчением. «Будет нужен совет, обращайся». Через минуту не выдержала тётя Руфина. «Гардероб обновить тоже помогу, если нужно. И варианты свадебного платья набросаю». «Безнадёжно. Я уже не знаю в такой ситуации то ли смеяться, то ли ругаться. И если захочешь поговорить, — начала мама, — я всегда готова. И обидеть тебя никому не позволим», — поддержал отец. И «Ещё посмотрим, кому отдаём любимую дочь». «Вы неисправимы», — заметила я, посмеиваясь. «Мы просто очень тебя любим». Хором произнесли тётушки и родители. «И я вас», — отозвалась, старательно пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце.